Эпилог. «Форменное безобразие», — негодовала Эва, расхаживая по комнате, пока я собирала вещи. «Возмутительно! Да у меня все негодующие слова закончились, потому что их слишком мало, чтобы выразить степень моего возмущения. Помолвка, свадьба и ни одного кусочка праздничного тортика. А я, между прочим, так рассчитывала положить его под подушку и загадать вещи сон. «Иска, ты северная коза!» «Лиса», — со вздохом напомнила я. «Белая и пушистая. Только внешне, дорогая, только внешне», — возразила Эва. «Вот как ты могла скрыть от меня такую потрясающую новость? Да еще и отпиралась, как... как леса в курятнике, вот! Мол, знать не знаю, что привело Лорена в Сарейн, ничего личного. А потом в один миг замуж выскочила. Я, конечно, поздравляю и радуюсь, но все равно негодую». «Так получилось», — я развела руками. Крис решил сделать мне сюрприз. Угу. А заодно устроил сюрприз всей академии, фыркнула подруга. Между прочим, Скардинг сорвал джекпот. Он единственный ставил на то, что ты не станешь любовницей Криса до зимнего бала. Организаторы собирались аннулировать ставки и заграбастать всё себе, но Викрей придрался к формулировкам и заявил, что законная супруга по определению не может быть просто любовницей. Им нечего было возразить. Так что наш хитрый котик получил кучу денег. «Этот хитрый котик не забыл сделать ставку и против меня», – проворчала я. «Кстати, лично мне он тоже задолжал пять золотых. Надо бы пойти и забрать свой выигрыш». «Попробуй», – усмехнулась Эва. «Ставлю пару новых чулок против чашки компота, что Вик придумает, как выкрутиться». И оказалось права. Крис как раз был на очередной тренировке у Фалента, так что общаться с Виком мне пришлось самой. И коварная пятнисто-дымчатая хищная морда наотрез отказалась отдавать честно заработанные золотые. «Исабель, милая!» — лениво мурлыкнул Вик, глядя мне в глаза честным причестным взглядом. «Давай откровенно. Крис звал тебя замуж? Учти, я с ним разговаривал. Я чуяла подвох в его вопросе, и это мне не нравилось. Он на мне женился», — напомнила я, скрестив руки на груди. «И-и...» протянул викрей весело сверкнув зелеными глазами. Знаешь ли, я обожаю точные формулировки в пари, а в твоей, напомню, фигурировало обязательное предложение замужества. Лорен честно сообщил, что украл тебя прямо в храм. А все разговоры были уже после. У нас техническая ничья, лисичка. Условия спора взаимно уничтожились. В общем-то, возразить мне было нечего, потому я молча испепелила его недовольным взглядом, на что Вик лишь белозубо усмехнулся и добавил. «Ты получила целого дракона. Зачем пытаешься ограбить безобидного пятнистого котика? Что, драконья страсть к презренному металлу передается воздушно-капельным путем?» «Безобидного?» — фыркнула я. «Да ты сам кого угодно ограбишь. Эва уже успела поведать, как ты виртуозно стребовал кучу золота с организаторов-тотализатора. «Видишь, Исабель, я наказал твоих обидчиков!» Тут же сориентировался Вик. ни один, конечно, воспользовался дружеской подсказкой, но все же...» «Покарал тех, кто столько времени истязал твои нервы. И что в ответ? Чернейшая неблагодарность». При этом он так укоризненно вздохнул, что дрогнуло бы даже каменное сердце. «Не леопард, а змей». «А еще ты терпеть не можешь проигрывать», – ехидно фыркнула я, пытаясь сдержать смех. «Грешен», – кивнул Викрей. «Но выигрыш – всего лишь приятный бонус. Наша общая победа греет мое сердце куда сильнее». О да, четыре с лишним тысячи золотых и впрямь были очень приятным бонусом. Кто бы отказался? Я хотела съязвить, что дымчатый леопард еще раньше меня заразился от своего высокородного соседа, драконьей страстью к презренному металлу. Но Скальдинг подмигнул и продолжил. К слову, в ближайшие выходные я планирую отметить свой выигрыш в ближайшем городском пабе. Восславим мою потрясающую интуицию, везение и скромность, конечно. Приглашены вы с Крисом, Эвэ, Ларс, все те красотки, с которыми мы под твоим предводительством гуляли по ночным коридорам. Да, в принципе, примерно четверть Академии, включая Габриэля Фалента. Я угощаю. Счастьем нужно делиться. Надеюсь, в этот раз обойдется без фирменного бренди скальдингов», – уточнила я. «Я подумаю», – широко улыбнулся Викрей. «Кстати, пожалуй, надо бы подарить вам с Крисом пару ящиков бренди и вина. Пригодится». «Истина, говорю тебе, пушистая». Алкоголь – лучший друг разврата. Ловко увернулся от брошенного снежка и хохоча удрал в свою спальню. Наивный. Мои снежки были не простыми, а магическими, потому плотный ком моментально разлетелся на отдельные снежинки, которые шустро просочились под дверью, а в комнате вновь собрались воедино, чтобы выполнить поставленную задачу. Негромкий звук удара снежка об кого-то живого и глухое недовольное восклицание явно свидетельствовали, что снаряд достиг цели. И пока обиженный, коварный северной магией дымчатый леопард не выпал обратно я пошла за лучшее удрать подальше. Ноги сами принесли на балкон одно из башен. Той самой, после разговора в которой наши с Крисом отношения не просто сдвинулись с мёртвой точки, а буквально сорвались точно камень с горы. Чужими стараниями, но всё же, всё же... Сейчас я была даже немного благодарна Айту Фреста, не оставившему мне иного выбора, кроме как просить защиты у Лорена. Зная себя, я с уверенностью могла сказать, что еще долго бы сражалась с собственным сердцем, игнорировала бы наше взаимное притяжение и вообще всеми силами отбивалась бы от собственного гетерохромного счастья. Вот как тут не поверить в народную мудрость, что порой шаг вперед – это результат энергичного пинка. Сидеть на обледеневших перилах сейчас было слишком холодно, потому я просто облокотилась на них, лениво рассматривая заснеженные скалы. Заслышав на лестнице шаги, лишь улыбнулась, не спеша оглядываться. И так знала, кто сюда поднимается. После минувшей ночи я чувствовала присутствие Криса еще острее, чем раньше. Кажется, эта способность у нас тоже была взаимной. «Меня ждешь, милая», — бархатным тоном осведомился дракон, обнимая меня за плечи. В отличие от меня, он не удосужился накинуть хотя бы плотную мантию, и торс его укрывали лишь тонкая темная рубашка и кожаная безрукавка. Я с удовольствием прижалась к нему, напитываясь живым теплом, амвила хвостом и отозвалась. «Тебя. Помнится, ты обещал мне минимум еще один совместный полет». Формулировка звучала несколько иначе, с негромким смешком напомнил Крис. «Ага, заманчивое предложение оседлать дракона, которое теперь можно было толковать максимально широко». «Ах, вот кто помог Скальдингу ограбить организаторов сатализатора фыркнула я, вспомнив оговорку Викрея. «Да ты мастер изящных формулировок». «Годы опыта и общения со старшими родственниками», — кивнул Крис. Перевел взгляд на скалы, на ослепительно синее небо, и произнес. «Впрочем, можем и полетать, я не против». Скинул безрукавку, ловко расстегнул рубашку, небрежно бросил их на заиндевевший колченогий стул. Я настолько опешила от действий супруга, что на несколько мгновений лишилась дара речи. С моей точки зрения предполагался полноценный полет на настоящем драконе. Большом, зубастом, с острыми лезвиями костяных шипов. В ответ на изумленно поднятую бровь Лорен невозмутимо пояснил. «Балкон не выдержит мою полноценную вторую ипостась, а частичную трансформацию вполне. Не переживай, не уроню. Драконы не умеют отпускать свои сокровища». За его спиной с тихим шелестом развернулись крылья. Крис легко вскочил на перила, для устойчивости опёрся на колонну и протянул мне руку, предлагая взобраться к нему. «Ты же замёрзнешь!» запоздало отмерла я. «Исабель драконы, воплощение огня», — расслабленно улыбнулся Крис. «Как и фениксы. Аватары изначального пламени не мерзнут. Но если ты потом решишь меня согреть, возражать не буду». Я молча ухватилась за его ладони встала рядом. Плечом к плечу, рука об руку. Крис прижал меня к себе, оттолкнулся и взлетел в бесконечную небесную синь. Закружил нас обоих в воздухе так, что ветер свистел в ушах. А я наслаждалась полетом в надежных, крепких и сильных объятиях моего дракона и ничего не боялась. На мгновение показалось, что одна из ослепительно-белых вершин внизу похожа на огромного снежного лиса. Заинтересованно сверкнули льдисто-голубые глаза. Но стоило присмотреться, и видение исчезло. Однако на душе при этом стало так хорошо и уютно, словно первопредок укутал пушистым хвостом. Кажется, великий лис одобрил мой выбор и союз льда с пламенем его нисколько не смущал. «О чём ты задумалась?» – шепнул Крис, чутко уловив смену моего настроения. «О любви», – просто ответила я. «И о том, что порой она начинается с досадных ошибок и случайностей». «И примет», – усмехнулся Лорен, прижимая меня ещё крепче. «Ущипнуть дракона? К счастью, для дракона». «Для северной Китсуны тоже», – уверила я. «А хочешь знать, о чём думаю я?» осведомился Крис с интимной хрипотцой в голосе. «О том, что в нашей новой комнате в крыле для семейных пар непременно нужно поставить хорошую магическую звукоизоляцию, предположила я. Нет, Исабель, я это уже сделал, и думаю о том, что ее необходимо проверить», отозвался мой дракон. «И если вернемся в Академию и займемся <хм> вдумчивым тестированием звукоизоляции прямо сейчас, возможно, успеем на ужин». «Звучит заманчиво» признала я, обнимая его за плечи. «Полетели!» Крис довольно рассмеялся и взмахнул крыльями, ловя восходящий поток ветры и взмывая выше облаков. «К солнцу!» «К звездам!» «К нашему счастливому будущему!»